Глава 6. Один из путей, ведущих в Оргарейн. Меня разбудил повар, который всегда приходил в дом очень рано. Спал я крепко, и ему пришлось долго трясти меня, приговаривая мне прямо в ухо: "Вставайте, вставайте, лорд Эстраван, из королевского дворца гонец прибыл". Наконец до меня дошло, и я борясь со сном, С трудом встал и поспешил в гостиную, где ожидал королевский гонец. И голеньким, точно новорождённый младенец, угодил прямиком в ссылку. Читая переданное гонцом послание, я довольно спокойно подумал, что в общем-то ожидал подобных событий, хотя и не так скоро. Однако, когда гонец на моих глазах стал приколачивать чёртов указ к дверям моего дома, Мне показалось, что он вбивает гвозди мне прямо в лоб. Я отвернулся, но продолжал стоять рядом, лишившись и дома, и родины, терзаемый болью, которую я заранее предусмотреть не сумел. Впрочем, когда боль от первого удара прошла, я начал прикидывать, что можно ещё успеть сделать. И когда колокол на башне пробил час девятый, покинул территорию дворца. Больше ничто меня здесь не задерживало. Я взял с собой то, что мог унести. Недвижимую собственность продать я не мог, а банковские вклады не мог получить наличными, не подвергая кого-то смертельной опасности. Причем наибольшей опасности подвергались именно те, кто был готов мне помочь. Я написал своему старому другу и Кеммерингу Аше — как ему следует наилучшим образом воспользоваться кое-каким моим имуществом, чтобы доход от продажи получили наши с ним сыновья. Однако предупредил его, что пытаться переслать деньги мне не стоит, потому что Тайп непременно будет держать всю границу с Оргорейном под контролем. Даже подписать письмо своим именем я не мог. Даже просто позвонить кому-то по телефону в моём положении означало своими руками отправить невинного человека в тюрьму. Так что я поспешил убраться из дому, пока какой-нибудь беспечный приятель не забрёл ко мне в гости и не потерял не только свои деньги, но и свободу в награду за дружбу с изгоем. Я двинулся по улицам города к западной окраине. Потом на одном из перекрёстков остановился и задумался. Почему бы собственно мне не пойти на восток, через горы и долины в свой родной Керм? Преодолеть пешком весь этот далёкий путь, подобно самым нищим беднякам, и в таком виде явится в очаг Эстра, в тот самый каменный дом на крутом горном склоне, где я родился. Почему бы в самом деле мне не вернуться домой? Три или четыре раза я вот так останавливался и смотрел назад на восток, и каждый раз среди равнодушных лиц прохожих мне попадалось по крайней мере одно заинтересованное лицо шпиона, подосланного, чтобы проследить, как я уберусь из Эренранга. И каждый раз я понимал, сколь безумны мои намерения вернуться домой. С тем же успехом можно было бы сразу совершить самоубийство. Я от рождения был обречён жить в ссылке, так во всяком случае мне казалось, и путь в родной дом был для меня равносилен пути к смерти. Так я продолжал шагать на запад и больше уже назад не оглядывался. Через 3 обещанных мне дня отсрочки я, если очень повезёт, Должен находиться самый дальний в Кусабыне, на берегу залива, в километрах 150 отсюда. Изгнанников чаще всего предупреждали о королевском указе ещё накануне вечером, за ночь до вступления указа в силу. Так что обычно у них была возможность сесть на какой-нибудь корабль и плыть по течению реки Сес к заливу. Прежде чем капитаны судов станут по закону ответственны за помощь преступнику, но Тайп, по гнусной природе своей, на такое благородство способен не был. Теперь ни один капитан не осмелится взять меня на борт. В порту все меня отлично знают, поскольку именно я строил его для Аргавна. Ни один вездеход не посадит меня в кабину. а до границы с Орго-Рейном от Эринранга километров шестьсот. Выбора у меня не оставалось. Нужно было пешком добраться до Кусыбена. Повар мой успел подумать именно об этом. Я его, разумеется, тотчас же отослал, но прежде чем уйти, он выложил на видное место все припасы и тщательно упаковал все, что мог, приготовив мне горючее на три дня маршевого броска. Его доброта не только спасла меня, но и поддержала мой боевой дух. Ибо каждый раз, останавливаясь по дороге, чтобы перекусить хлебным яблоком и сушёными фруктами, я думал, что есть всё-таки хоть один человек, который не считает меня предателем, потому что дал мне эту еду. Оказалось, что зваться предателем тяжело. Даже странно, до чего это тяжело. Ведь так просто назвать предателем кого-то другого. Это слово прилипает к тебе навечно и звучит очень убедительно. Я и сам наполовину поверил в то, что стал предателем. Я пришёл в Кусабен к вечеру на третий день пути, полный тревоги, со стёртыми в кровь ногами, потому что последние годы в Эринранге пристрастился к роскоши и обжорству. и совершенно утратил былую любовь к пешим прогулкам. Вкусы быни у городских ворот меня поджидал Аше. Мы были кимерингами целых 7 лет. У нас родилось двое сыновей. Поскольку родил их непосредственно Аше, то они носили его имя, Форрет Рэм ир Осберт, и воспитывались в его очаге Кланхард. 3 года назад Аше удалился в цитадель Орньи, И теперь носил золотую цепь Коломудренного. В течение последних 3 лет мы не виделись, и всё же, когда я заметил его в вечерних сумерках под каменной аркой ворот, мне сразу вспомнилась прежняя теплота наших отношений, словно расстались мы лишь вчера. Я сразу понял, что в нём живы любовь и преданность. Именно эта любовь и послала его навстречу мне в час невозгоды. И чувствовал, что вновь запутываюсь во всём этом, я рассердился. Любовь Аши всегда заставляла меня идти против собственной воли. Я прошёл мимо него. Мне необходимо быть жестоким, так что нечего тянуть, нечего притворяться добреньким. "Тирем!" окликнул он меня и пошёл следом. Я быстро спускался по крутым улочкам Кусыбена к порту. С моря дул южный ветер, трепал в садах черные деревья, и этим теплым летним вечером я удирал от Аши словно от убийцы. Он все-таки догнал меня. Мои стертые ноги не позволяли мне идти достаточно быстро и сказал «Терем, я пойду с тобой». Я не ответил. Десять лет назад тоже был месяц Тува, и мы дали клятву. А 3 года назад ты первым нарушил её и бросил меня. Впрочем, ты поступил разумно. Я никогда не нарушал клятву, которую мы тогда дали друг другу Черем. Что ж, верно, нечего было нарушать. Всё это было неправдой. Во второй раз такую клятву не дают. Ты и сам это знаешь, да и тогда знал. Единственный раз я по-настоящему поклялся в верности, так никогда и не произнеся этого вслух, потому что это было невозможно. А теперь тот, которому я поклялся в верности, мёртв, а моя клятва уже давно нарушена, так что никакой обет нас не связывает. Отпусти меня. Я говорил гневно, но обвинял в нашей трагедии не Аше, а скорее себя самого. Вся прожитая мною жизнь была словно нарушенная клятва. Но Аша этого не понял. В глазах его стояли слёзы, когда он сказал: "Ты возьмёшь это терем. Пусть нас не связывает клятва, но я очень люблю тебя". И он протянул мне небольшой свёрток. "Нет, Аша. Денег у меня достаточно. Отпусти меня. Я должен уходить один. Я двинуся дальше". И он не пошёл за мной, но за мной следовала тень моего брата. Плохо я поступил, заговорив о нём. Я вообще всегда всё делал плохо. В Гаване мне не повезло. У причалов не оказалось ни единого судна из Оргарейна, на котором я уже к полуночи мог бы оказаться за пределами Кархайда, как было предписано королевским указом. Мне встретилось всего несколько человек, да и те спешили домой. Я заговорил с рыбаком, возившимся у своей лодки с разобранным двигателем. Рыбак только молча взглянул на меня и тут же отвернулся. Мне стало страшно. Если этого человека не предупредили заранее, то откуда бы ему меня знать? Значит, слуги Тайба опередили меня. И специально стараются задержать в Кархаиде, чтобы истекло время отсрочки, тогда казнь неизбежна. Горечь и злоба душили меня, теперь к ним прибавился страх. Я как-то не думал, что указ о ссылке всего лишь предлог и меня в любом случае намерен физически уничтожить. Едва лиш пробьёт час шестой, как люди тайба возьмут меня голыми руками. Тогда бессмысленно будет кричать, убивают, ибо свершится правосудие. Я уселся на мешок с песком. Причал был открыт всем ветрам и взорам. Слышались бесконечные шлепки волн о сваи, внизу качались и подпрыгивали привязанные рыбачьи лодки. У дальнего конца пирса горел фонарь. Я сидел И смотрел на этот огонёк и дальше в тёмную морскую даль. Некоторые сразу начинают решительную борьбу с опасностью, но только не я. Этим даром я не обладаю. У меня скорее дар предвидения. Когда же угроза становится реальностью, я почему-то резко глупею. А потому я и сидел на мешке с песком, тупо размышляя, сможет ли человек доплыть до оргорая на безлодки. Воды залива Чарисун только что очистились ото льда на месяц или два. Некоторое время в ледяной воде можно, конечно, продержаться, но до порта Арготы около 200 км. Впрочем, плавать я совсем не умею. Потом я стал смотреть в сторону города и обнаружил, что ищу взглядом аше Я всё ещё надеялся, что он последует за мной, несмотря на запрет. И тут я ощутил такой жгучий стыд, что сразу вышел из оцепенения и вновь обрёл способность мыслить трезво. Выбора у меня не оставалось: придётся дать взятку или убить его, этого рыбака, что всё ещё возился со своей лодкой. Кстати, отвратительная лодка, с ней возиться-то не стоило. И мотор у неё никуда не годится. Ещё оставалась кража. Однако рыбаки всегда запирают моторы своих лодок, так что нужно сперва отомкнуть цепь, которой лодка крепится к причалу, добраться до мотора, завести его, выбраться при свете яркого фонаря, что горит на пирсе в открытое море и плыть одному в Оргорейн, хотя я ни разу в жизни не плавал на моторной лодке. Довольно глупое И, пожалуй, безнадёжное предприятие. Впрочем, мне приходилось иметь дело с вёсельной лодкой на ледяном озере в Керме. Я ещё раньше приметил одну вёсельную лодку, привязанную между двумя сваями во внешнем доке. Ну что ж, увидел украл. Я бросился туда, прямо под удивлённо уставившимися на меня глазами фонарей, спрыгнул в лодку, легко отвязал её от причала, Вставил вёсла в уключины и решительно двинулся по кипящей чёрной воде в открытое море. Вот близк фонарей плясал и дробился на волнах. Когда я отплыл уже достаточно далеко, то на минуту остановился, чтобы поправить одно из вёсел, которое туго поворачивалось в уключении, ведь мне ещё предстояло грести и грести, хотя в глубине души Я надеялся, что на следующий день меня подберет, например, арготский патрульный корабль или какое-нибудь рыболовное сутно. Нагнувшись над уключенной, я неожиданно почувствовал столь сильную слабость, что почти потерял сознание и, скрючившись, застыл на банке. То было последствие пережитого мной приступа трусости. Я и не подозревал, что способен до такой степени струсить. Я поднял глаза и тут же на самом краю пирса увидел две чёрные фигуры, как две кривые чёрные ветки дерева в свете фонаря, раскачивающегося над разделяющей нас водой. Тут до меня дошло, что мой внезапный паралич следствие не столько пережитого страха, сколько непреизвольного предчувствия смерти. Кто-то тщательно целился в меня из ружья. Я сумел разглядеть это ружьё у одного из них в руках. Если бы уже перевалила за полночь, то он, по-моему, давно бы с удовольствием застрелил меня. Однако выстрел из обыкновенной винтовки производит слишком много шума, пришлось бы объясняться, а потому они воспользовались акустическим ружьём. Когда жертву хотят только оглушить, то заряд рассчитывают метров на 30 не больше. Не знаю, на каком расстоянии выстрелил из него смерчелин, но я отплыл явно недостаточно далеко. Меня всего скрючило, и я упал на дно лодки, извиваясь, как малый ребёнок при желудочной колике. Даже вздохнуть было трудно, потому что ослабленный расстоянием выстрел угодил мне прямо в грудь. Поскольку они весьма скоро непременно подыскали бы моторное судно, чтобы догнать и прикончить меня, Нельзя было терять ни минуты, и я, задыхаясь, яростно заработал вёслами. Тьма лежала за моей спиной, впереди тоже была тьма, и туда, в эту тьму, я направил свою лодку. Руки у меня дрожали от слабости, приходилось следить, чтобы не уронить вёсла. Я их почти не чувствовал. Залив остался позади. Вокруг была кромешная тьма. пришлось ненадолго остановиться с каждым гребком руки немели всё сильнее сердце билось неровными толчками а лёгкие, казалось, разучились работать вовсе я попытался снова грести, но не был уверен, сдвинулся ли хотя бы с места тогда я решил на время осушить вёсла, но не смог даже поднять их Когда прожектор сторожевого катера засёк меня, плавающего подобно снежинке на угольно-чёрной воде, я даже не в силах был отвернуться от яркого света. Они отцепили мои пальцы от весел, вынули меня из лодки и, как большую выпотрошенную чёрную рыбу, втащили на палубу. Я лежал и чувствовал, что меня рассматривают очень внимательно. Однако не понимал, что именно они говорят. Мне показалось только, скорее по интонациям, что капитан судна сказал: "Час шестой ещё не пробил", и потом сердито ответил кому-то: "Какое мне дело до этого? Король сослал его, и я подчинюсь королевскому указу, но это ведь тоже человек". Итак, вопреки приказам, полученным по радио от людей тайба с берега, Вопреки возражениям команды, опасавшейся наказания, этот офицер кусабенской портовой охраны перевёз меня через залив Чарисун целым и невредимым и высадил в Оргорейне в порту Шелт. Не знаю, поступил ли он так, руководствуясь собственным шифгретером, встав против безжалостных слуг тай, готовых убить безоружного, или просто из доброты, это и не важно. Но сут Как говорится, прекрасное неописуемо. Я впервые поднялся на ноги, когда увидел, как побережье Арготы выплывает из утреннего тумана. Потом я заставил себя как можно скорее пойти прочь от корабля по приморским улочкам Шелта, но вскоре, видимо, снова упал. А когда очнулся, то обнаружил, что нахожусь в общественном госпитале Каменсалии, Чарисунского округа номер 4, в 24-й Каменсалии Сеннодни. У меня были все возможности в этому достовериться. Эта надпись на аргодском языке имелась на спинке кровати, на подставке настольной лампы, на металлической чашке, стоявшей на столике, на самом столике, на одежде сиделки, на простынях и моей ночной рубашке. Вошёл врач и сказал: "Почему вы сопротивлялись дотхе?" "Я не погружался в дотхе", изумился я. "В меня просто стреляли из акустического ружья. Все симптомы указывают на то, что вы сопротивлялись релаксационной фазе дотхе". Он не допускал возражений этот строгий врач и в итоге заставил меня признать что я, возможно, всё-таки использовал силу дотхи, чтобы преодолеть парализующее воздействие акустического шока, ведь я грёб как бешеный, даже не отдавая себе отчёта в том, что делаю. А потом, утром, во время фазы танген, когда нужно соблюдать полный покой, я, оказавшись на территории Арготы, решительно двинулся прочь от набережной и тем самым чуть не убил себя. Когда я всё это припомнил и к его большому удовлетворению подтвердил первоначальный диагноз, он сообщил мне, что я смогу выйти из больницы лишь через день-два и переключился на следующего больного. Следом за врачом явился инспектор. Следом за каждым человеком в оргорении непременно появляется инспектор. Имя? Я не попросил его прежде назвать своё. Придётся учиться жить, не отбрасывая тени, как они это делают в Оргорейне, не обижаться самому и не обижать без причины других. Но своей родовой фамилии я ему не назвал, никому нет до неё дела. Теремхард это не оргойское имя. Из какой вы коменсалии? Я из Кархайда. Это государство не входит в число коменсалий Оргорейна. Покажите мне ваши документы, разрешение на въезд и удостоверение личности. А интересно, где мои документы? Я видно достаточно долго провалялся на улице, прежде чем кто-то подвёз меня до госпиталя и сдал туда без документов, без денег, без верхней одежды, босиком. Когда я узнал об этом, то вместо того, чтобы рассердиться, только засмеялся. Упав на дно колодца, Не имеет смысла гневаться. Смех мой инспектора явно оскорбил. Разве вы не понимаете, что явились без документов и без разрешения в чужое государство? Как вы намереваетесь вернуться обратно в Кархайд? В гробу. Прекратите ваши неуместные шутки и отвечайте мне как официальному лицу. Если вы не намерены возвращаться на родину, то здесь вас пошлют на добровольческую ферму. Там самое место всяким подонкам и отщепенцам, а также нарушителям государственной границы. И новое место в Оргоре не для попрошаек и бунтовщиков нет. Лучше бы вам всё-таки заявить о своём намерении вернуться в Кархайд в течение 3 дней, иначе я из Кархайда я выписан навечно. Врач, который как раз в этот момент кончил заниматься с моим соседом, услышав моё имя, отвёл инспектора в сторонку. И о чём-то некоторое время шептался с ним, после чего инспектор несколько скис и, вернувшись ко мне, процедил сквозь зубы: "В таком случае, я полагаю, вам следует подать прошение о разрешении на постоянное проживание в Великой Каменсалии Оргорайна и функционировании в качестве одной из государственных единиц, учитывая ваши прежние способности и возможности". "Да, конечно", ответил я. Случиться с этим типом мне абсолютно расхотелось, особенно когда он произнёс слово "постоянное", самое зубодробительное из всех его чудовищных слов. Через 5 дней, согласно моему заявлению, мне был предоставлен вид на жительство. Я стал государственной единицей города Мишнери, как и просил, получил временное удостоверение личности и мог отправляться туда немедленно. Мне пришлось бы здорово поголодать эти 5 дней, если бы старый врач не оставил меня в больнице. Ему доставляло удовольствие держать под своим присмотром в палате премьер-министра Кархайда, и премьер-министр был ему очень за это благодарен. Я отработал проезд до Мишнери грузчиком на машинах со свежей рыбой, идущих караваном из Шелта. Это было не очень продолжительное, но очень похучее путешествие, окончившееся на одном из огромных рынков Южного Мишнери, где я вскоре подыскал себе и постоянную работу. В таких местах летом всегда есть работа: разгрузка, погрузка, хранение, упаковка, укладка, перевозка скоропортящихся продуктов. Я имел дело в основном с рыбой. Так что и поселился неподалёку от рынка вместе со своими напарниками по работе в леднике. Рыбный остров прозвали они своим домом. Мы буквально провоняли рыбой, но мне нравилось, что большую часть дня приходится проводить в холодном погребе. Миш нари летом напоминает парную баню. Снедников даже не тянет прохладой. Вода в реке только что не кипит, люди плавают в собственном поту. В течение целого месяца окрая средняя температура была не ниже 15 градусов, а однажды днём поднялась до 32. Когда под конец рабочего дня приходилось выбираться из холодного, пропахшего рыбы убежища в это вонючее пекло, я обычно проходил километра три до набережной Кундерер, где росли деревья и можно было сверху смотреть на Великую реку, хотя к воде спуститься было нельзя». Там я торчал допоздна, а потом тащился к себе на рыбный остров. И горячий, густой ночной воздух облеплял меня, как влажная простыня. В той части Мишни, где я жил, уличные фонари обычно бывали разбиты всякой шпаной и прочими любителями темноты. По тёмным улочкам без конца шныряли машины инспекторов, высвечивая фарами прохожих, отнимая у бедного люда его единственную собственность. Ночь. Новый закон о регистрации иностранцев, вступивший в действие в следующем месяце, курс, и ставший новым шагом в поединке орга и Наскархайдом, аннулировал мой вид на жительство, и я, лишившись работы, полмесяца провёл в приёмных бесконечных инспекторов. Мои бывшие напарники давали мне денег в долг и воровали для меня рыбу, так что с голоду я умереть не успел. Прежде чем мне снова выдали вид на жительство, однако урок получил хороший. Мне, пожалуй, даже нравились мои новые друзья, надёжные, крепкие парни, хотя жили они в ловушке, выхода из которой не было. Я же должен был делать своё дело и возвращаться в общество таких людей, которые нравились мне куда меньше. Наконец, Я всё-таки позвонил тем, с встречу с которыми откладывал долгих 3 месяца. На следующий день я стирал свою рубаху в прачечной рыбного острова среди прочих его обитателей. Все мы были совсем или наполовину голые, кругом клубы пара, рыбная вонь, грязь, и тут сквозь плеск воды я услышал, как кто-то позвал меня, причём моим родовым именем. Это оказался коменсал Иегей, который и в грязной прачечной выглядел точно так же, как когда-то во время приема полномочного посла архипелага в парадном зале королевского дворца в Эренранге. Это было месяца в семь тому назад. «Может быть, вы все-таки выйдете отсюда, Эстравен?» — громко и высокомерно сказал он своим высоким гнусавым голосом, этот мишнерский богатей. Доставьте вы чёрт возьми эту рубаху. Другой у меня нет. Тогда вылавливайте её поскорее из этого вонючего супа и вступайте за мной. Здесь несколько жарковато. Мои соседи уставились на него с суровым любопытством, понимая, что перед ними человек очень богатый. Откуда им было знать, что это никто не будь а каменсал? Мне было неприятно, что он сам явился сюда. Ему бы следовало послать кого-нибудь за мной. Жители Арготы чаще всего имеют весьма слабое представление о приличиях. Мне хотелось, чтобы он поскорее ушёл из прачечной. Мокрую рубашку всё равно невозможно было надеть, поэтому я попросил одного бездомного, который вечно слонялся возле нашего острова, постирать её для меня, пока я не вернусь. Долги мои я отдал, за жильё заплатил, Документы были в кармане Хаэба. Так без рубашки я и покинул рыбный остров близ рыночной площади и пошёл следом за Иегеем туда, где жили власти мущие. В качестве секретаря Иегея я снова был перерегистрирован, но уже не как полноправный житель Оргорайна, а как депендент. Имён для них всегда недостаточно, и мне необходимо прежде всего наклеить соответствующий ярлык Тогда в их классификации для тебя моментально находится место, даже если о сущности твоей они и понятия не имеют. Но на этот раз ярлык был точно к месту. Я на самом деле был депендентом, подчинённым и зависимым лицом, и вскоре мне не раз предстояло проклинать ту цель, что привела меня сюда, заставила есть чужой хлеб и быть у кого-то на ежедневнии. Ибо в течение целого месяца в жизни моей не было ни малейшего просвета, ни малейшего намёка на то, что я хоть сколько-нибудь приблизился к искромной цели. С тем же успехом можно было оставаться и на рыбном острове. В последний день лета, уже к вечеру, Игий послал за мной. Шёл дождь. Я явился в его кабинет и застал там комиссала округа Секьеве обсла которого знавал ещё в те времена, когда он возглавлял представительство торгового флота Арготы в Эренранге. Нескоросылый и важный, с маленькими треугольными глазками на плоском жирном лице, Обсул составлял странную пару с тощим и изящно изысканным Игеем. Старая жирная корга и великосветский щёголь, вот как они выглядели рядом. Но было в этом сочетании И что-то неуловимо важное, что исходило сразу от них обоих. Оба входили в состав 33, что правили Оргорайнам. Но и помимо этого в союзе Обсл и Иегея крылась какая-то тайна. Мы обменялись вежливыми приветствиями и выпили по глотку сиртской живой воды. Потом Обсл, вздохнув, сказал мне: А теперь расскажите, почему вы так вели себя в сосенотхе, Эстравен, ибо если когда-либо и существовал человек, который, на мой взгляд, не способен ошибиться ни во времени действия, ни в оценке собственного шифгретера, то это только вы. Страх оказался во мне сильнее осторожности, Коменсал. Страх перед кем? Перед самим дьяволом? Чего вы боитесь, Эстравен? Того, что сейчас происходит. Продолжение борьбы за престиж в долине Синотх, возможного унижения Кархайда, гнева короля, который неизбежно последует за подобным унижением, и того, что гнев короля правительство Кархайда использует в своих интересах. Использует? Но как? Нет. Обсуль всё-таки был человеком совершенно невоспитанным. И Гей, изящный, но колючий, поспешил вмешаться. Каменсал. Лорд Стравен мой гость, и право же не стоит его допрашивать. Лорд Стравен, разумеется, ответит на мои вопросы так и тогда, как и когда сочтёт нужным. Он всегда так поступал. Обсел ухмылялся, словно в той пригоршне грязи, которую он старался испачкать меня, спрятал иголку. Он же понимает, что находится среди друзей. Я всегда и везде признаю своих друзей, Коменсал, но я более не заботюсь о том, чтобы сохранить их дружбу». «Ну, это-то мне известно, и все-таки мы вполне можем тащить наши общие сани, даже не будучи кеммерингами, как говорят у нас в Секеве, верно, Стравен?» «Черт побери, мне же понятно, за что вас сослали, мой дорогой, за то, что вы любите Кархайт больше, чем его короля». точнее за то, что любил своего короля больше, чем его двоюродного браца. Или за то, что любили Кархайд больше, чем Оргарейн, сказал Игей. Может, я не прав, лорд Эстравен? Вы правы, Каменсал. Значит, вы считаете, что Тайп хочет править Кархайдом столь же эффективно, как мы правим Оргарейн? спросил Обсол. Да, я так считаю. Мне кажется, что Тайб, умело используя конфликт в долине Синодх, и при необходимости обостряя его, может уже в течение этого года добиться в Кархайде больших перемен, чем за последнюю тысячу лет. У него есть достойный пример — деятельность вашего Сарфа. И он умело играет на страхах Аргавена. Это куда проще, чем пробудить в Аргавене мужество, как, увы, тщетно пытался сделать я. «Если Тайба держит победу, вы, господа, окажетесь перед лицом врага, вполне вас достойного». Опсул кивнул. «Давайте на время забудем о Шифгретаре», — сказал Иегей. «Я хотел бы понять, чего добиваетесь вы, Эстравен?» «Хочу узнать, смогут ли ужиться на Великом континенте два Оргарейна». «О, да, да, конечно, вы точно выразили и мои мысли», — сказал Опсул. Я тоже не раз думал об этом. Именно вы посеяли эти опасения в моей душе, и уже давно я стравен. Тень Оргарейно становится слишком длинной. Она может накрыть и Кархайт. Да, поистине спор между двумя кланами из-за поместья это нормально. И грабёж одного города другим с помощью наёмной банды тоже. Спор между государствами из-за границы, несколько сожжённых амбаров, несколько убийств всё это в порядке вещей. Но спор из-за всей территории государства, захват имущества, в котором участвуют 50 миллионов человек, клянусь ладосным леком Меши, картина эта огнём пылает в моих ночных кошмарах, и я просыпаюсь весь в холодном поту. — Жизнь наша более небезопасна, о нет. И ты тоже понимаешь это, Иегей. Ты и сам не раз уже говорил об этом, просто другими словами. Я вот уже в тринадцатый раз голосовал против усиления давления на противоборствующую сторону в долине Сенотх. Но что толку? Среди тридцати трех По крайней мере, 20 членов оппозиционной нам партии в любой момент проголосуют за углубление конфликта, и каждое движение Тайба только усиливает контроль Сарфа над этими 20-ью. Он строит через долину стену и ставит вдоль стены свою охрану, вооружённую винтовками, винтовками. Я-то считал, что их теперь можно только в музеях найти. Кроме того, Тайб едва в этом возникает нужда, сразу начинает подкармливать доминирующую партию всякими домислами на наш счёт этим самым укрепляют оргарейн но также и кархайт Каждый ваш ответ на его провокации, каждое ваше оскорбление в адрес Кархайда, любое повышение вашего авторитета служит тому, что и Кархайд становится всё сильнее и будет становиться всё сильнее, пока не превратится в равное вам централизованное государство. И кроме того, винтовки в Кархайде отнюдь не хранят в музеях, они находятся в распоряжении королевской гвардии. Иегей налил всем еще по глотку живой воды. Высший свет Арготы пьет сей драгоценный напиток, доставляемый сюда за восемь тысяч километров по туманным морям из ситха, так, словно это простое пиво. Опсал вытер губы и подмигнул. «Ну хорошо», — сказал он. «Все оказалось именно так, как я думал и думаю сейчас. А думаю я вот что. Перед нами сани». которые нам предстоит тащить всем вместе. Но прежде чем впрячься в эти сани, я задам один вопрос, Эстравен, а то мне совершенно заморочили этим голову. Что это за бесконечные, темные и крайне загадочные слухи о некоем посланнике, что прибыл с обратной стороны Луны? Значит, Дженли Аи все-таки и спросил разрешение на въезд в Оргарейн. Ах, посланник! Он действительно тот, за кого выдаёт себя. А это значит, что он прислан из другого мира. Да ладно, оставьте вы эти ваши кархайдские метафоры, Стравин. Я же забыл о своём уши в Гретере. Так вы отвечут мне или нет? Но я уже ответил вам. Значит, он действительно инопланетянин, воскликнули в один голос Обсл и Иигей. И он действительно получил аудиенцию у короля Аргавена? Я ответил сразу обоим: "Да, получил". Они с минуту помолчали, а потом снова заговорили оба сразу, даже не пытаясь скрыть своей заинтересованности. И Геей правда пробовал ходить вокруг да около, зато Обсу сразу перешёл к делу. Какую роль в таком случае вы отводите ему в своих планах? Похоже, вы сделали на него ставку и проиграли. Почему? Потому что Тайбу удалось ввести меня вокруг пальца. Я всё смотрел в небеса и не заметил, как сел в лужу. Боюсь, что же, стали увлекаться астрономией, дорогой мой? Нам всем неплохо было бы ею увлечься, Обсул. А он не представляет для нас угрозы, этот посланник. Думаю, что нет. Он лишь передал от своего народа предложение установить с нами дипломатические и прочие связи, начать торговлю, подписать разные договоры, завязать сотрудничество, больше ничего. Он прибыл один, без оружия, без охраны, всего лишь с одним коммуникационным устройством на своём корабле, который, кстати, позволил нам обследовать полностью. По-моему, он не тот, кого следовало бы бояться. И всё же именно он, безоружный, положит конец и королевству. и комминсалиям. «Почему? А как установить отношения с народами других миров, если не стать подобными им, их братьями? Как сможет Геттен заключить союз с космической организацией, включающей восемьдесят миров, не будучи единым миром?» «Восемьдесят миров?» — проговорил Иегей и как-то смущенно засмеялся. «Опсел косо глянул на меня и сказал... Мне кажется, вы слишком долго были в обществе безумцев в королевском дворце Стравен, и сами от счастья утратили разум. Война Меша, что это за ерунда такая? Какой-то союз с солнцем и договор с лунами? Как этот парень попал сюда? Прилетал верхом на комете на астероиде, на метеорите, корабль. Что это ещё за корабль, который плывёт по воздуху или по космосу? И всё-таки вы, пожалуй, не более безумны, чем всегда, друг мой. То есть вы в своём безумии не только страптивы, но и мудры. Впрочем, все жители Кархайда безумцы. Ну что ж, пошли дальше, лорд Эстран, я следую за вами. Давайте, давайте, ведите нас. Сам я никуда идти не собираюсь, опсел. Да и куда вы прикажете мне идти? Вы же тем не менее можете это сделать. Если хоть немного последуете советам посланника, только он может показать вам путь, который выведет вас наконец из долины Синотх, заставит свернуть с того злополучного курса, которому мы невольно продолжаем следовать. Прекрасно. На старости лет я ещё, пожалуй, действительно увлекусь астрономией. Но куда это меня в итоге приведёт? К величию, если вы пойдёте более мудрым путём, чем я. Господа, «Я много времени провел в обществе посланника, я видел его корабль, который пересек великую пустоту, и я абсолютно уверен, что он является гонцом из другого мира, с иной планеты. Что же касается благородства его намерений и его рассказов об этих иных мирах, то подтвердить, правда ли, это не может никто, можно только судить самому, как и о любом другом человеке. Если бы он был одним из нас...» Я назвал бы его человеком честным и благородным. Но, возможно, вы и сами придете к подобному выводу. В одном лишь я абсолютно точно уверен. Для него государственные границы просто линии, прочерченные на земле. У ворот Оргарейна стоит куда более могущественный соперник, чем Кархайт. И народ, который первым пойдет на союз с ним, первым откроет для него двери своего государства, станет править всей планетой, всеми тремя континентами планеты Геттен. Теперь наши границы это не линии на земле между двумя конкретными холмами, а орбита, которую описывает наша планета, вращаясь вокруг солнца. Рисковать своим шивгретером ради какой-либо иной цели теперь было бы просто глупо. Иги явно понимал меня. Но толстый обсел только поглядывал своими утонувшими в жирных складках лица глазками и молчал. Ладно, примем всё это на веру и положим месяц, чтобы окончательно разобраться, сказал он наконец. Впрочем, если бы я всё это услышал не из ваших, а из чьих-то ещё уст эстравен, я шёл бы подобные рассказы чистейшей воды мистификацией, ловушкой для нашего достоинства, сплетённой из звёздного блеска. Но мне известно ваше упрямство, и вы слишком горды, и не унижитесь до того, чтобы специально морочить нам голову дурацкими сплетнями. Я не могу поверить в то, что вы рассказываете. Но знаю, что любые живые слова застряли бы у вас в глотке. Ладно, ладно. Станет ли ещё он говорить столь же откровенно, как, судя по вашим рассказам, он говорил с вами? Он именно этого и хочет говорить и быть услышанным, здесь или в другом месте. Тайп заставит его замолчать навсегда, если он ещё хоть раз попробует быть услышанным в Кархайте. Я боюсь за него. Он, похоже, не понимает новизны над ним опасности. Вы расскажете нам то, что вам известно о нём? Расскажу. Но разве что-то мешает ему самому приехать сюда и рассказать вам всё? Игий промолвил, деликатно покусывая ноготь. Я полагаю, что нет. Он уже испросил разрешение на въезд в Каменсалию. Кархайт не возражает. Просьба посланника сейчас рассматривается.